Известие о трудном положении, в какое попал и еще попадет конвой ПК-16, дошло до Москвы. И Ставка Верховного Главнокомандования приказала Северному флоту усилить воздушный бараш над кораблями конвоя. Наши эсминцы вышли для встречи союзников, когда в караване из 35 транспортов осталось лишь 27, и английские историки считали, Не забыли отметить, что с подходом трёх советских ясминцев дышать стало легче. За последние дни противник бросил против них 208 своих самолётов. В небе от разрывов стоял трескучий ад. После отражения каждой атаки командир британского эскорта передавал на наши ясминцы: "Благодарю за прекрасный огонь". Обстановка в океане действительно сложилась нелёгкая. Много кораблей горело, выселяя по небу испалинский шлейф огня и дыма. Немецкие же самолёты, сбросив торпеды, поворачивали на заправку, и через полчаса их опять видели висящими над мачтами. Блестящий проявил себя миноносить Сгарланд под флагом героической Польши, командир Генрик Эйбельд. Экипаж был уже наполовину выбит. Корабль горел, но из пламени Израненные поляки продолжали отражать все атаки с воздуха. День 30 мая 1942 года, когда Пик Ю-16 уже был на подходах к Кольскому заливу, этот день выпал хмурым, низкооблачным, почти нелетным. Полковник британской авиации Ишервуд, френч которого был украшен орденом Ленина, завтракал в столовой авиаполка, стоявшего на аэродроме Баинги. Провожая в полет Бориса Сафонова, Ишервуд честно признался. Американские «Китти Хауки» имеют в подшипниках немало серебра, но это вряд ли делает их моторы лучшим. Полк должен совершить вылет, чтобы разогнать самолеты врага над караваном. 45 «Юнкерсов» и «Мессершмитты», число которых не установлено, бомбили корабли «Пикю-16». А эти вот «Китти Хауки» и «Хаукер Харикейны» Барахлятник, кстати, и в небо можно выпустить только считанные машины. Малиновая ракета взлетела над аэродромом, призывая к подвигу. Командирова я полка Борис Сафонов, герой Советского Союза, сел в кабину. Всему дальнейшему, что произошло в этот тяжёлый день, немало очевидцев, но зато осталось чрезвычайно мало подробностей. Известно, что в это роковое утро Дмитрий Селезнёв, ас полярного неба,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 Павел Орлов, капитан. Владимир Покровский, старший лейтенант. Из этой четвёрки полярных ассов три героя Советского Союза. Два из них навечно зачислены в списки Краснознамённого Северного флота, а в живых остался только один Кухаренко. Кавалер пятия ордена Красного Знамени и Бриллиантового креста высшего знака отличия Английской королевской авиации. Выйдя в отставку полковнику Харенко, работал на мебельной фабрике в Риге. Под крыльями самолётов, утяжеляя их, весили дополнительные бензобаки на 500 л, чтобы лётчикам после боя хватило горючего добраться до Ваенги. Шли почти над волнами, без ориентиров, по компасам, слепаем гла, висло над океаном. Когда до конвоя осталось совсем немного,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 На глазах всего каравана они дали бой противнику, когда тот выходил из пикирования. Сразу же образовался рискованный строй растянутого пеленга в таком невыгодном для нас порядке. Ю-88. Еще Ю-88. Затем летел Сафонов. Ю-88. За ним самолет Покровского. Ю-88. Машина Орлова. Следом еще два Ю-88. Вся эта ковалька до машин, треща пулемётами, стремительно отлетала прочь от конвоя. Перед тройкой смельчаков стояло в небе хвалёное 30-е эскадрилья пикирующих бомбардировщиков. Лётчики, которые были опытные и мужественные, подготовлены для схваток над безбрежным океаном. На фюзеляжах немецких машин были намалёваны огромные рыжие псы, в зубах у которых Маленький истребитель И-16. Именно на таком И-16 и творил в небе чудеса Борис Сафонов. Скоро вдали от места боя, на командном пункте в бухте Вайенга, по радио были приняты слова Сафонова. Одного свалил. Через несколько минут Сафонов выкрикнул в азарте боя: "Ещё двух срубил, бью третьего". Покровские с Орловым успели свалить по одной машине. Пока всё складывалось отлично. Перед Сафоновым выросла обтекаемая серебристая тень ещё одного врага. Прикрой с хвоста. Уловили его голос в эфире. Бью третье. Пауза. И вот результат. Гатоф и третий. Третий, раскидывая крылья, сорвался вниз. Прикрой с хвоста, настойчиво просил Сафонов. Это был момент, когда его стал расстреливать воздушный стрелок германского истребителя.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 Потом возник слух, будто Сафонова подобрали англичане. Подходящие с моря корабли PQ16 встречали печальные лётчики, спрашивали: "No Saphon?" "No", отвечали им англичане. И долго ждали подводную лодку, которая уж это точно вырвала Сафонова из волн и тут же погрузилась на глубину. Не оказалось его и на лодках. И долго ждали все.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 рулевому Борису Ивановичу Аказёнку. Сам же Теплоход был награждён орденом Ленина. Второй звездой героя Советского Союза посмертно награждён подполковник морской авиации Борис Феактистович Сафонов, и он стал первым дважды героем Великой Отечественной войны. Впрочем, указ о присвоении ему второй золотой звезды Был подписан ещё за 4 дня до его гибели. После войны много памятников украсило Полярные скалы, но с куполом и жёстким пейзажем они выделяются особенно чётко и выразительно. Теперь мы, открывающие битву за Сталинград, с нетерпением ожидаем прихода PQ-17. Этот караван нужен нам особенно сейчас. В грозное лето 1942 года, когда железная машина врага на полных оборотах моторов несётся вся в пыли к Волге. Мы закончили первую часть с подвигом наших ассов в небе. Вторую мы посвящаем асам другой стихии глубины. Мурман, в нагромождении бурых скал, засыпанных снегом, в хаосе бурь и штормов, Это ведь старинная русская земля с богатейшей историей. Сейчас она Платсдарм. Кто сказал, что здесь задворки мира? Этот край, где любят до конца, как в произведениях Шекспира, нежные и сильные сердца.